а видовое название «Литографика» дано в честь литографских сланцев Золенгофена. Плита с оттиском археоптерикса каким-то образом попала в руки местного врача Геберлейна. А руки оказались очень жадными. Геберлейн не спешил передать свою очень нужную науке находку в какой-либо музей или университет. Он готов был ее только продать. Он был уступчив, деньги принимал в любой валюте – 750 фунтов стерлингов, р а в н о ц е н н ы е по тем временам сумму в 4 тысячи долларов, либо 14 т 0 0 я марок, а это целое состояние. г е б е р л е й н охотно показывал свою буквально драгоценную окаменелость всем желающим на нее посмотреть, но ни зарисовывать, ни фотографировать не разрешал. Однако профессор Оппель перехитрил доктора т о р г а ш а Несколько часов просидел перед природным портретом археоптерикса, стараясь запомнить каждую деталь, запечатленную на камне, затем поспешил домой и тут же нарисовал портрет первоптицы. Его рисунок убедил многих ученых в том, что скелет животного, покрытого перьями, действительно окаменелось, и окаменелось именно первоптицы. И начались торги. Представители британского музея много раз ездили в Папенхайм г е б е р л е й н у установленную им цену, музей сразу заплатить не мог, не было необходимых средств. Наконец, через два года все-таки сторговались, и редкий экспонат с почетом был доставлен в Британский музей, где хранится и по сей день. Когда через 16 лет был открыт еще один скелет археоптерикса, сохранившийся намного лучше первого, и с головой, он опять попал в руки г е б е р л е й н а но не отца, а сына. Аппетит у молодого г е б е р л е й н а оказался выше, он просил за экспонат 36 тысяч марок. Немецким ученым очень хотелось не упустить этот отпечаток на камне. г е б е р л е й н предложил прусскому министерству культуры купить у него археоптерикса по сниженной цене в 26 тысяч марок, но оно медлило. Рассказывает, что профессор Фокт на съезде естествоиспытателей в Сен-Галене сказал л с е н У Вильгельма Первого есть достаточно денег для солдат и пушек, однако совершенно нет денег для науки. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы владелец сталилитейных заводов «Сименс» не услышал от друзей, как ценно з а л е н г о ф и н с к а я находка. Он купил ее и подарил Берлинскому музею естественной истории. Впрочем, дар этот был символическим. Через два года прусское министерство культуры выплатило ему деньги, затраченные на покупку. Но так или иначе, лучшее изображение первоптицы красуется ныне в Берлинском музее. Почти через сто лет после находки первого а р т е о т е р и к с а в 1956 году в той же каменоломне была вырублена плита песчаника с новым, теперь уже третьим отпечатком скелета древней зубастой и длиннохвостой птицы. Она залегала всего лишь в 250 метрах от того места, где был погребен лондонский археоптерикс, правда, в несколько более молодых слоях земли. Было описано несколько видов археоптериксов, и даже один близкий к ним род – а р х и о р н и с В настоящее время все эти виды и род а р х и о р н и с сведены в один первоначальный вид, описанный Мейером по окаменевшему перу, и названный археоптерикс л и т о г р а ф и к о В археоптериксе удивительно сочетаются признаки как рептилий, так и птиц. Птичье в нем, собственно, только перья, да некоторые черты в строении черепа и задних ног, зато от пресмыкающихся он унаследовал массивные зубы, кости безвоздушных полостей, на крыльях пальцы с когтями, грудину без киля, брюшные ребра и многое другое. Хвост у археоптерикса был очень длинный, как шея и туловище вместе взятые, а в нем 20 позвонков. Во всем его скелете 50 позвонков. Ростом археоптериксы не больше голубя или сороки. Несмотря на изобилие зубов во рту, хищниками они не были. Вегетарианцы кормились плодами и семенами растений. Не брезговали и червями, и насекомыми. Жили в араукариевых и цикадовых лесах. Летали неважно, больше планировали сверху вниз. Полет был волнообразный. Набор высоты взмахами крыльев и затем скольжение по воздуху на р а с п р о с т ё р т ы х крыльях. Считают, что произошли археоптериксы от небольших рептилий псевдозуки, й живущих на деревьях. Прыжки с ветки на ветку, с дерева на дерево, привели к тому, что за миллионы лет естественного отбора у этих прыгающих рептилий